Глава двадцать третья. Оксана. Я стояла практически парализованная, не веря своим глазам. «Оксана!» — раздался голос девушки, которая приподняла голову и посмотрела на меня. А у меня в глазах слезы начали скапливаться. Как бы хотелось, чтобы это был обычный сон! Но это была правда. Передо мной висели Валя и ее муж. Их не так просто было узнать. Одежда вся испачканная, местами порванная. Муж Вали был избит, а на ее лице виднелось несколько небольших ссадин. По щекам размазана тушь. Валя! Я хотела сделать шаг в ее сторону, но Салахов остановил меня, удерживая за руку. Таир, я посмотрела на его непроницаемое лицо. Отпусти ее, что ты делаешь? Нет, я наказываю тех, кто причинил тебе боль. «Оксана, пожалуйста!» – взмолилась подруга. «Всю боль, которую она сейчас испытывала, я почему-то испытывала на себе. Мне уже стало все равно, что она спала с моим мужем и предала меня. Это все уже стало неважно!» «Расскажи ей!» – раздался звонкий и грубый голос Таира, и Валя снова разрыдалась. Оксана, это я сделала, это все я, я всего лишь хотела напугать тебя и не думала, что так получится!» «За что?» Не сдержалась и у самой слезы из глаз пошли. «За то, что ты у меня Кирилла увела, я думала, что после всего он тебя бросит, а он захотел начать все заново, он бросил меня и своего ребенка ради тебя, вот я и разозлилась!» «Какого ребенка?» Я беременна от него. У нас будет малыш. От ее слов меня пронзила ужасная боль. Беременна. Я столько раз мечтала о том, что у меня будут дети от мужа, и мы будем счастливой семьей. А детей он завел на стороне с чужой женщиной. Что нам делать с ними, Таир Намикович? Охранник перебил Валю, а он перевел свой взгляд на меня. Оксана! От этого строгого голоса я вздрогнула. Тебе решать их судьбу. Я хочу, чтобы ты отпустил их. Нет. А что ты предлагаешь? Убить их? Переехать машиной? Я не могу их отпустить. Они чуть не убили тебя. Ну не убили же. Оксана, если не решишь ты, то решу я. Ты не имеешь права отбирать у них жизни. Таир, зло всегда возвращается злом. Не делаем плохо. Ради меня, пожалуйста. Я не делаю зла, Оксана. Я просто живу, как и все люди на этой планете. Но виновные должны быть наказаны. Значит, вся твоя жизнь зло, как и ты сам. И больше не говоря ни слова, я вырвала из его ладони свою ладонь и пошла на выход. Мой быстрый шаг практически сорвался на бег. Мне немедленно нужно на свежий воздух, а иначе я задохнусь. Выбежала на улицу и сразу не сообразила, куда мне идти. Остановилась на секунду, осматриваясь, а потом быстрым шагом пошла за здание, куда падал свет старенького уличного фонаря. Глаза отыскали скамейку, которая была вся засыпана снегом, и, отряхнув ее, я упала на нее и откинулась на спинку. Подняла лицо к темному небу, которое было все усыпано мелкими звездами. Плакать уже не хотелось. Было безумно обидно, что вокруг меня скопилось столько зла и людей-предателей. А что, если Таир прав, и каждый должен заслужить наказание? Если так, то чем я тогда стану лучше них? Хруст снега раздался где-то сбоку, и я обернулась. Ко мне не спеша шел Таир. Что ты с ними сделал? Ничего. Ахмед отвезет их в полицию, а там уж позаботится, чтобы они ответили по полной. — Спасибо. — От этой новости словно гора с плеч спала. — Поужинаем? — Да, — согласилась я, и, встав, мы пошли с Таиром в автомобиль. Я была безумно ему благодарна за то, что не стал вершить самосуд, а отдал Валю и ее мужа полиции. Вернувшись в город, мы поехали в тот же ресторанчик, в котором ужинали первый раз, и где я познакомилась с отцом и братом Таира. И, как всегда, время, проведенное с этим мужчиной, стало самым лучшим. С ним я забывалась, даже забыла то, что случилось несколько часов назад. После ужина Таир отвез меня домой и не забыл проводить. Я уже открыла дверь квартиры и хотела шагнуть внутрь, как он заговорил. — Что, и даже не поцелуешь на прощание? И опять его ухмылочка. Таир так странно смотрелся в моем обшарпанном подъезде, что даже смешно стало. Ему бы пошел дворец, а не серые стены старой многоэтажки. Я сделала шаг к нему навстречу, и, приподнявшись на носочках, коснулась его губ. Но Таиру этого стало мало. Он обхватил меня за талию и, прижимая к себе, впился жадным головокружительным поцелуем. Все, как он любил. Вот так, вот нужно, прошептал он, отрываясь от меня. А теперь иди в квартиру, пока я не набросился на тебя прямо тут. И прежде чем мне уйти, он наградил меня смачным шлепком по попе. Каждый раз, приведя Оксаны, мой мозг превращается в фарш. Эта девчонка делает из меня овощи. Никто на такое не способен, только она. Я вышел из подъезда и встретился с Ахмедом, который шел в мою сторону. Таир, мы нашли его. Хорошо, едем. Сев в автомобиль, я сказал своему водителю адрес, куда привезли моего пойманного братца Дмитрия, и с чувством облегчения упал на спинку сиденья, мысленно расслабляясь. Вот, кажется, все и закончилось. Я нашел того, кто желал мне смерти, и, наказав его, смогу спать спокойно. Наконец-то Оксану перевезу к себе. Хорошо будет, если она уволится с работы и будет всегда ждать меня дома, как это бывает в лучших семейных фильмах. И вообще у меня на эту женщину грандиозные планы. Главное, ее не забыть предупредить. Босс, что-то не то. Взволнованный голос водителя раздался в тишине салона. В смысле? У меня приборная панель как-то странно себя ведет, и часы. Он тут же отогнул свой руку в пальто и посмотрел на свой циферблат, который словно взбесился. Стрелки жили своей жизнью, и тика не участилась. И тут до меня дошло, в чем проблема. «Вылезай из машины!» — кричу я своему водителю, а он в этот момент пытается тормозить. Я открываю на ходу дверцу и не успеваю выпрыгнуть наружу, как наша машина взрывается и летит в бетонную бордюрную стену.